вынуждающей причины, все вздрогнет и начнет сдвигаться. И немного, и совсем ненадолго, бездны жизни, как будто приопахнуться и две-три птички правды успеют вылететь прежде, чем снова надолго захлопнуться створки. Сколько моих предшественников не дописала не дохранило, не доползло, не докарабкалось.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 Всех сразу газет узнали, что вышла какая-то повесть о лагерях, и газетчики ее на перехлеб хвалят, решили единодушно. Опять брехня, спроворились и тут соврать. Когда же стали читать, вырвался как бы общий слитный стон радости и стон боли. Потекли письма. Эти письма я храню. Правда восторжествовала, но поздно, писали они. И даже еще поздней, потому что нисколько не восторжествовало. Ну да, были и трезвые, кто не подписывался в конце писем, или сразу, в самый накал газетного хвалебствия, спрашивал, удивляясь, как волковой дал тебе напечатать эту повесть. Ответь, я волнуюсь, не в буре ли ты? Или как это еще вас обоих с Твардовским не упрятали? А вот так. Заел у них капкан, не срабатывал. И что ж, пришлось волковым тоже браться за перо, тоже письма писать или в газеты опровержения. Из этого второго потока писем мы узнаем, и как их зовут-то, как они себя называют. Мы все слово искали, лагерные хозяева да лагерщики. Нет, практические работники. Вот как. Вот словцо золотое. Пишут. Шухову, Эдкаван Денисочу, не испытываешь ни сострадания, ни уважения. Ю. Матвеев, Москва. Шухов осужден правильно. А что ЗК делать на воле? В. И Силин Свердловск. А насчет норм питания не следует забывать, что они не на курорте должны искупить вину только честным трудом.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 Сорок пять лет терзали туземцев, и это было честно. А повесть напечатали — это нечестно. Эту книгу надо было не печатать, а передать материал в органы КГБ. Аноним — ровесник октября. Да короче, повесть Солженицына должна быть немедленно изъята изо всех библиотек и читален, а Кузьмин Орел. Так и было сделано. Постепенно.